Глава 22, часть 2. Приглашение на торжество по случаю дня рождения Мачехи повергло в шок сродни анафилактическому. Мне в голову не приходило, что в семье отца тоже случаются именины. Я объявила категорический бойкот праздничному обеду в доме Влашиков. На удивление, Мэл терпеливо сносил мое брюзжание но и уступать не собирался. «Не хочу ехать. Можно поздравить по телефону?» — ныла я. «У меня важные причины для отказа. Реферат недописан и... и... Чири на пупе выскочил!» «Чири, я, я сегодня утром проверял. Ты спутала с родинкой!» — ответил ласково Мел. «А с рефератом помогу. Так что готовься, выбирай наряд». Таким образом... «Мне ясно дали понять, что бесполезно юлить, и никакие доводы не возымеют силы». Мел заметил мой похоронный вид. «Не куксись. Все пройдет по высшему разряду». «Сколько ей исполнится?» Поинтересовалась я вяло. В «Свете неприлично упоминать о возрасте дам. Но, между нами говоря, твоя вторая матушка отпразднует сорок третий день рождения» матушка может быть только одна остальные мачехи запомню ответил мэл примирительно не злись твоих родителей тоже пригласили нет обычно большие торжества закатывают на круглые даты а в прочие годы обходятся семейными праздниками в узком кругу поэтому гостей будет немного какое облегчение и в бескрайнем океане говна отыщится островок спасительной суши Спасибо правилам светского этикета, ограничившим число приглашенных. Моя психика не выдержала бы близкого присутствия родителей Мэла в довесок к папеньке и его жене. Зато самого Мэла посчитали достаточно приближенным к узкому семейному кругу влашиков, чтобы отправить приглашение. Надо же, в кой-то веки меня осчастливили королевской привилегией. «Включили в круг избранных для работы челюстями на обеде у министра экономики. Я должна скакать до потолка от радости?» «Эвка, от твоей пристрастности когда-нибудь закоротит проводку. Пора бы привыкнуть к своему статусу. Будь гибче, лояльнее. Чем конфликтовать, лучше найди плюсы и извлекай выгоду». «Не учи меня жить», — отрезала я и скрылась на кухне, хлопнув дверью. «Никакой гибкости, никаких компромиссов, меня уже не переделать». Антипатия намертво въелась в кожу. За всю мою жизнь мачиха не изволила расщедриться добрым словом, не говоря о неприязни и нежелании иметь со мной что-то общее. «Надо же, вторая матушка, фу! Конечно, я буду сверкать приклеенной к лицу улыбкой и буду говорить заученные речи» благодарю жену отца за заботу и доброту, за дружеские советы и участие. Залью патокой с ног до головы. Мне не жалко. Быть может, совесть чужой тетки завязнет в елее и заставит испытать на собственной шкуре стыд и неловкость. Активность Мэла вызывала глухое раздражение. Словно это он, родственник Влашиков, а я присоседилась, как сбоку припека. В качестве подарка Мел купил редкую орхидею с экзотическим названием «Капризное растение в термопакете с регулируемым микроклиматом». «Зачем ей?» «Скажет спасибо и выбросит на следующий день». «Эвочка, нужно внимательнее изучать содержимое пригласительного билета, а не отправлять в мусор, не прочитав». А во вкладыше, между прочим, был список желательных презентов. Обычно приглашенные заранее обговаривают выбор недорогого и необязывающего подарка с личным секретарем именинника. «У нее есть секретарь?» – изумилась я. «Представь себе. Дамы из высшего света – чрезвычайно занятые существа. Организуют вечера, рауты, благотворительные акции, посещают приемы, концерты, прибавь воспитания детей, управление домом, не забывая о салонах красоты» поездках по фешенебельным магазинам. так и суток не хватит, чтобы объять необъятное. Заключил Мел с усмешкой. При здесь Орхидея? Притом твоя вторая матушка, ладно, супруга твоего отца, увлекается их разведением. Не знала? И знать не хочу. Мне плевать. А Мелу не плевать. Он разведал обо всем. О количестве приглашенных, о возрасте мачехи, об ее увлечениях. Созвонился с секретарем и забронировал недорогой и необязывающий подарок. Ну да, капризный экзот с труднопроизносимым названием за полторы тысячи висов ни к чему не обязывает. Осень захватила столицу, закружила хороводами облетающих листьев, норовя устлать тротуары и дорожки. Дворники работали, не покладая рук. Кроны деревьев, Проредились, ветви начали оголяться. Березы донашивали солнечные сарафаны, раскидистые клёны щеголяли в бронзовых и багряных костюмах. Лишь зелёные вязы хранили верность ушедшему времени года. А начавшаяся за охранной аркой белая зона не пожелала отпускать лето. Неужели листва продержится до нового года? До середины ноября. Колпак не снимут, но ослабят. Накладно устраивать здесь второй курорт, — пояснил Мэл. Он вел машину, а я приклеилась к окну, впечатлившись перепадом сезонов. Фасады особняков за решетками утопали в цветниках. Сегодня мои ноги ступили под крышу папенькиного дома гораздо увереннее, чем в первый раз. Иммунитет выработался. Меня теперь не сбить с панталыку показушными родительскими объятиями. Обед в честь дня рождения жены отца утомил невообразимо. Если бы кто-то сказал, что можно устать, не работая физически, я бы рассмеялась тому в лицо. Но сегодня сама оказалась в роли измотанного до грузчика. У парадного входа с десяток машин. Только сейчас, при взгляде на фешенебельные автомобили, мне пришло в голову, что на семейном обеде будут присутствовать родственники-мачехи и моего отца. Согласно родословному древу Влашиков, мой родной дед умер много лет назад, а бабке должно быть около 80. Называть ее бабушкой не поворачивался язык. Хозяйка цвела и пахла. По-моему, ее подбородок стал еще квадратнее и тяжелее. Вместе с отцом она радушно встречала приглашенных в большой гостиной. По протоколу папенька сперва пожал руку Мэлу, а затем кивнул мне. Мэл поцеловал ручку именинницы и передал наилучшие пожелания от клана Мелешиных. Мачеха рассыпалась в ответных любезностях. С первых же слов ее громкий голос вызвал раздражение. Наши места оказались ближе к тому краю стола, где сидел хозяин дома. Противоположный край предназначался хозяйке. Меню предстоящего обеда не пугало. Накануне я опять записалась на учебу к эксперту по этикету. Кстати, визит к специалисту по ложкам и вилкам стал причиной спора с Мелом, который категорически запретил посещать малознакомого мужчину на дому и в одиночку. «Чего бояться? У меня теперь крепой энтакти!» убеждала я. «Съезжу туда и обратно на такси. Буду отзваниваться каждые десять минут». Тщетные уговоры. «Или с депами, или с Мелом, или с дуэньей». «С кем-с кем?», с кем Мои брови полезли на лоб. «С дуэньей, со спутницей, с компаньонкой». «Возьмешь с собой авку, слова не скажу». Пояснил невозмутимо Мел. «Она занята», — пробормотала я, выбившись из колеи упоминанием о дуэньях. «Вот удумал, где найти группу поддержки за час до начала занятия. Не баст уже звать?» Пришлось мне обучаться способом поедания изысканных блюд в присутствии Мэла. Кстати, он не удивился такому исходу выдвинутого им ультиматума. Почитывал журнальчики, устроившись в кресле, и покачивал ногой. Специалист по этикету просветил о правилах рассаживания за общим столом согласно сложнейшей иерархической системе. По должностям и званиям, по степени родства с именинником – по общественному статусу, по семейному положению и возрасту. Капец. И меня рассадили. Слева – Мел, справа – мужчина преклонных лет с глубокой залысиной и красным картофельным носом. Во-первых, за столом человек 20 гостей. Во-вторых, среди приглашенных нет женщин старше 60 лет, а значит, знакомство с бабулей по отцу отпадает. В третьих я наконец-то воочию увидела сродных брата и сестру. Этикет разрешал присутствие несовершеннолетних детей на праздничном семейном торжестве. У сестры был вздернутый нос и поднятые уголки губ, придававшие лицу удивленное выражение. Если она взяла многое от отца, то брат, десятилетний мальчик с прилизанным пробором, пошел внешностью в мать. Видно, что папаша с мачехой вымуштровали детей». Те сидели, как солдаты, вытянувшись в струнку, и не вертели головами, как любопытные сороки. Однажды наши взгляды пересеклись, и брат равнодушно отвел глаза, как если бы я была незнакомой гостьей, а не старшей сестрой. Напротив нас сидела импозантная дама необъятных габаритов в широкополой черной шляпе с роскошным пером. Она дышала с нагрузкой и обмахивалась веером. чья родственница Мачехи? Или отца?» Отвлекаясь на разговоры, массивная гостья через раз вставляла «Я вас умоляю!» Во время обеда я чувствовала на себе взгляд отца. Он любезничал с гостями, шутил, беседовал на незначащие темы, но исподволь наблюдал за мной и Мелом. Приглашенные тоже разглядывали нашу парочку и делились мнением с соседями. В тесном семейном кругу родня знает все друг о друге. Лишь я не знала, кто кому и кем приходится за этим столом. Да и пофигу. Покину этот дом и тут же забуду. Накануне мэл предупредил. Нас посадят вместе. Будь готова к любым провокационным вопросам. Откровенно издеваться надо мной не станут. Побоятся Мела. Но и не промолчат. Найдут, как уколоть. Скажу, что отвечаешь за меня и спрячусь за твою спину. А ты будешь отдуваться. «Сообразительная девочка», — хмыкнул Мэл. «Хорошо. Беру штурвал на себя. Заодно разузнаем получше твоих родственников». «Ага. Выясним, у кого пасть шире и зубы острее. Мои родни среди них нет». «Ладно, ладно. Не распаляйся». Поначалу я сортировала гостей по внешним признакам. Рослых с грубоватыми лицами отбрасывала к родственникам именинницы прочих к родне по линии отца. А потом развлечение вылетело из головы, будто отрезало, потому что меня осенило. Наверняка в доме отца часть прислуги западного побережья. Мэл рассказывал, что многие ссыльные уплачивают долг отчизне, работая в особняках больших чиновников. Я приглядывалась к распорядителю обеда, застывшему у двери неслышной тенью присматривалась к официантам, незаметно меняющим тарелки и подливающим вино в фужеры. Нет, вряд ли вышкаленный персонал родом из моих мест. За три года уходящих на возврат долга родине научиться ловкому обращению с подносом можно в том случае, если тренироваться денно и ношно. По всему видно, что обед обслуживали нанятые профессионалы. «Я вас умоляю!» воскликнула грузная дама, отвлекший внимание от официанта. «А вы шутник, Егор артёмович что «Что-что? С Мэлом кокетничают?» «Это реальная история», — ответил он. «И, к сожалению, картина нерадостная». Пока я отвлеклась на посторонние мысли, Мэл общался, успевая жевать. Похоже, он стал свадебным генералом на сегодняшнем обеде. Когда он говорил, голоса стихали. Даже мачиха прислушивалась к словам Мэла, Мне она уделяла ровно столько же внимания, сколько и шторам на окнах. Улыбалась, как того требовали правила приличия, и не более. Зато за Мелом следила с живым интересом. — А ваша спутница немногословна, — заметила другая дама, наставив на меня лорнет. — Ведь в пяти шагах сижу. Неужели не видно? — Эва мудрая женщина, — ответил Мел и поцеловал мою лапку. «Она уступает, когда мне хочется выговориться». «Можно бы зардеться от комплимента, потупившись застенчиво, но в столовой собрался не тот контингент. Поэтому задеру нос гордо и высокомерно».